Глава тринадцатая. Моя лаборатория выглядела устрашающе. Она была полна алого света, пара, шороха старых страниц и запахов, от которых кругом шла голова. Как будто стены знали, что сюда вернулась настоящая хозяйка, а не поддельная. И что она принесла с собой? Я провела рукой по полке. Пыльно. Цэньшэн сюда не рискнули лезть. Сосуды, пузырьки, старинные плошки из глины, где когда-то варились вещи от одного запаха, которых умирали птицы в небе. Тут, кстати, вопрос. То ли птицы были слабенькие, то ли запах оставлял желать лучшего? Раньше я почему-то не обращала внимания на некоторые детали, но сейчас зрение словно включилось. Теперь все было по местам. Яды, травы, ящички с табуированными ингредиентами, даже древний амулет из обсидиана, который я, кажется, сама когда-то зачаровала. В смысле, шаушилинь. Но сейчас мы были одним целым. Я возвращалась в себя, если так можно сказать. Не в ту, кем была, и не в ту, кем притворялась, а в ту, что могла видеть истинную суть, хоть эта суть и была пугающей принца отравили. Это уже знали все. Но чем? И главное, кто? Не я. Не Шанхэй. Даже не Джуан Вэй, насколько я могла судить. А значит, это кто-то другой. Кто-то очень ловкий, что умеет играть в тени, но при этом менять происходящее под цветом солнца. Я встала у котла и начала сбор. Лепестки кровавого лотоса Измельченная косточка фрукта слепого орла, кто так по-дурацки его назвал, Боже? Пыль из коры дерева покаяния и, конечно, капля моей собственной крови. Без нее зелье бы солгало, а мне нужна была правда. Шанхей появился в зеркале из дымного стекла. Его глаза были спокойны, даже слишком спокойны. «Ты готова снова ступить на этот путь?» Прошлое тебя может не отпустить? Я уже там, хмыкнула в ответ. Он не стал возражать. Пламя под котлом затанцевало. Я медленно вливала настой за настоем и следила за реакцией. Запах стал терпким, как пролитая ложь. Я чувствовала, как с каждой каплей в сосуде рождается не лекарство, а оружие. Противоядие для тела, которая уничтожит яд. Зелье раскрытия истины. Так называли его в старых записях. Только один флакон. Оно работало на трех уровнях — плоть, разум и душа. Я смотрела, как в черной чаше рождается блеск, то ли жемчужный, то ли серебряный, со всполохами змеиного яда. Почти красиво. Почти. «Ты не очень-то хочешь знать правду», — сказал Шанхей, снова возникая возле меня серебрящейся тенью. «Это опасно». «Но мне нужно», — прошептала я. «Кто-то ведет игру и пытается меня сделать виноватой. Я хочу понять правила, прежде чем они раздавят меня». «А ты настроена серьезно». «А то...» Я достала тонкий флакон из зачарованного зеленого стекла, перелила туда зелье и запечатала. Все было готово. Противоядие для принца и мой яд для лжецов. Завтра совет. Байлинь сумеет сделать так, чтобы яд оказался в одной из чаш. И тогда, тогда мы увидим, кто лжет. Я встала. Лаборатория казалась какой-то чужой и в то же время совершенно привычной. Внутри все звенело от ожидания. Что ж, теперь никто не сможет скрыть от меня правду. Когда Байлинь вошел в зал совета, его шаги звучали слишком четко, будто тишина сама отступала. На нем были белые доспехи без украшений — Только знак нефритовой армии на груди, как напоминание. Он здесь не гость, а карающая длань. Он держал в руках поднос с фарфоровым чайником и чашами. Принес сам, не позволив прикоснуться ни слугам, ни адъютанту. И в этом был смысл. В зале уже собрались советники, лекарь и сам принц. Юный, осунувшийся и с тусклым взглядом. Болезнь почти сломила его тело, но не дух. Принц поднял глаза, встретился взглядом с Байлинем и... Ничего не сказал. Вообще ничего. Он знал, зачем пришел Байлинь. «Это настой из горного жасмина», — ровно произнес Байлинь. «Рецепт древний, укрепляет сердце, очищает разум». Именно он помогал моим воинам перед битвой. Советники переглянулись. Один фыркнул, другой натянуто кивнул. Только глава совета, старик с глазами ястреба, сделал знак слугам — разливать. Но не слуги опять же, а сам Байлинь, вопреки всем правилам, разливал настой. По одной чаше каждому. Отмерял все ровно, ни капли мимо. В последнюю очередь налил себе. Принц получил чашу первым. Медленно поднес к губам. И замер. «За ваше здоровье, ваше высочество!» Сказал кто-то из старших. Чаши коснулись губ. Глоток. Второй. Байлинь наблюдал. Он знал свойства настоя и его настоящий состав. Это не яд. Но если человек говорит неправду, даже себе, обязательно будет реакция. Легкий спазм горла, щемящее ощущение за грудиной. А для тех, кто погряз во лжи, зелье станет судом. Байлинь понимал, что Шаоши Линь могла обмануть, но было в ее взгляде нечто, заставившее поверить. Первым дал слабину советник Ло. Он сидел близко к принцу. Всегда говорил громче всех, первым обвинял Шао Шилинь, поддерживал сокращение финансирования лекарей и настаивал на сближении с Западной фракцией. А сейчас сильно побледнел, его пальцы дрожали, когда он ставил чашу, а нет, не поставил, она выскользнула из них и разбилась о пол. Я, прохрипел он, я не. Советник Ло схватился за горло. В глазах заметалась паника, словно со всех его тайн срывали покровы один за другим. Тело согнулось, как у марионетки с обрезанными нитями. Из уголка рта вылилась темная жидкость, и капли разлетелись по воздуху. Он упал. Просто раз — и оказался на полу. Молчание в зале стало гробовым. Байлинь не двигался, не дрогнул на лице ни один мускул, просто медленно поставил свою чашу на стол. «Предатель!» — сказал он тихо. «Ядовитые слова порой опаснее стали, а ложь перед принцем — измена!» Сам принц не сказал ни слова, но его плечи выпрямились. Впервые за последнее время в его глазах зажглась надежда. Советник Ло мертв, принц жив, Байлинь — палач и судья. Все было ясно. Слухи начались еще до того, как слуги убрали тело. Байлинь нашел предателя. Принц был отравлен, но выжил благодаря нефритовому генералу. Настой показал правду. «Скоро сменятся все». Никто не упоминал Шао Шилинь, потому что не думали сейчас о ней. Но Байлинь знал, чьих рук это дело, и убедился, что у Шилинь нет цели убивать. Или ему так хотелось думать. Он вернулся в свою резиденцию под вечер. Там, в тени внутреннего двора, налил себе в ту же чашу. Пригубил. Зелье не сработало. Байлинь не лгал себе ни в словах, ни в чувствах. Он все еще не знал, кем стала Шао Шилинь. Джуан Вэй приехал ко мне через день. Джуан Вэй. Тот, чье имя горело в крови, тот, кто вытащил меня из лап демона, тот, кого я прогнала взглядом, и он все равно остался рядом. Тогда и теперь. Весь этот пафос я вычитала в одной похабной книжонке, которую Хуэй спер на рынке. Потом пришлось продавцу незаметно подкидывать деньги. Кот-вор, горе в семье. Я почувствовала Джоан вэя раньше, чем увидела. Воздух будто дрогнул, а окно распахнулось. Циншен засуетились. Я не встала. Просто посмотрела на него. черно красный наряд. Волосы собраны в высокий хвост. Красивый. Впрочем, я все время думаю, что он красивый. Он вошел без стука и без приглашения. Мы смотрели друг на друга слишком долго, и как-то оказались очень близко. Здравствуй, Шао Шилинь, сказал он. Мое сердце ударило дважды, а потом замерло. Я невозмутимо встала. Приблизилась к нему. Остановилась так близко, что между нами могла поместиться только ложь, но ее не было. И снова здравствуй, генерал Джоан Вэй. Он смотрел, как будто хотел что-то сказать, но не сказал. Просто шагнул ближе, убрав даже то минимальное расстояние. Но я не отпрянула: Ты знала, что я вернусь? Я оставила тебе знак в чайной. Ты знала. Не знала, но верила, а это намного лучше. Он дотронулся до моего лица, большим пальцем провел по скуле. Я не дрогнула, но внутри что-то пошло трещинами. Воспоминания, слова, выбор и его вечное соперничество с Байлиним. Загадка, как они еще до сих пор не убили друг друга. «Ты изменилась, Шилинь, шепнул он, — «потому что однажды умерла, и потом воскресла. Не уверена, что до конца». Джуан Вэй наклонился. Наши лбы соприкоснулись, как в древней клятве или в прощании. «Мне нужна правда», — сказал он. «А мне твоя тень», — ответила я потому что без нее я больше не чувствую свет. Джоан Вэй поцеловал меня, как человек, знавший боль, силу и вкус отчаяния. По телу пронесся жар, дышать стало сложнее, но я целовала его в ответ и ни о чем не думала. И не хотелось, несмотря ни на что. «Ты — настоящая шилинь. Так тихо сказал он, будто ему было тяжело это признавать, или, наоборот, почувствовалось облегчение. Я стояла прямо и не опускала взгляд, не пряталась и не играла, просто смотрела на него, на того, кто знал мое прошлое лучше, чем я сама в этом новом теле, на того, кто выбрал меня и пришел. Мои пальцы дрогнули почти незаметно и всего на миг, но Джоан Вэй заметил. — А ты, — произнесла я, выдыхая, — всегда был генералом тени, тем, кто держит равновесие между добром и злом, между приказом и состраданием, но согласился стать тенью, но все равно пришел ко мне. Зачем? Он не сразу ответил. Я чувствовала аромат его кожи. Что-то прохладное, с ноткой чая, и чего-то более темного и тяжелого. Аромат тени, тени, которой он станет, мой повелитель тени. «Потому что я хочу знать, кто ты теперь», — сказал он наконец, — «потому что ты спасла принца». Байлинь молчит, но у меня есть способы узнать правду. «Я знаю, как ты закрыла собой ребенка, потому что ты снова стала той, кем была когда-то, но уже не совсем». «Я не уверена, что знаю ответ», — прошептала я. «Я спасала и проклинала. Я варила яд и противоядие. Я не знаю, кем ты хочешь меня видеть. Любовницей? Союзницей? Преступницей?» Джуан Вэй поднял руку и коснулся моей щеки. «Я хочу видеть тебя такой, какая ты есть, со всей болью, со всей злостью, со всей правдой». «Тогда смотри», — сказала я. «Смотри на женщину, которая выжила, когда ее убили. Смотри, если не боишься». Он не отдернул руку. Наоборот, нежно провел пальцем вдоль линии скулы, будто хотел запомнить каждое касание. «Я боюсь, но больше боюсь потерять то, что еще можно спасти», — сказал он. «Я знаю, что ты снова варишь зелья, и знаю, что ты не проста, шаушилинь. Твоя игра несет опасность». «Моя игра всегда несет опасность», — улыбнулась я, и в этой улыбке было не кокетство, а усталость. Просто теперь я делаю это иначе, потому что на кону не только власть, но и я сама, а возможно, мы с тобой. Глаза Джуан Вэя вспыхнули. Его дыхание обожгло мою шею. Ты не можешь снова исчезнуть. Я не дам тебе умереть, Шилинь. Тогда не заставляй меня выбирать между тобой и собой, прошептала я потому что в прошлый раз меня убил мой любовник. «Знаю», — сказал он наконец, — «и хочу убить его для тебя. Будь со мной до конца, не прячься за улыбками и не уходи, когда станет трудно». Я медленно кивнула, а потом тихо сказала. «Тогда держись крепче, Джоан Вэй, потому что я действительно вернулась». Он наклонился, и его губы снова коснулись моих. И скажу, что так не целовал меня ни один мужчина в моей жизни. Спустя несколько дней. Я открыла глаза и поняла, что вокруг царит тьма, плотная и липкая, как патока, обволакивающая снаружи и внутри. Потом появился запах. Слишком знакомый. Запах старой крови, шелка и старого лака. И еще что-то тяжелое, пряное и сладковатое. Глупости какие. Я попыталась пошевелиться, и крышка над головой заскрипела. Дерево. Пыль. Руки мерзко дрожали. Шея болела. В голове каша. Нет, не каша. Что-то похуже и ни следа от Шаушилинь. Кошмар! Как я тут оказалась? Последнее время из-за того, что в моей голове толпа хозяек, две — это слишком много. Я не все помню, пафосно изъясняюсь и веду себя совсем не так, как раньше. Прекрасно! — прошептала я в темноту. Меня снова похоронили. Значит, все по плану. Что мне еще оставалось, кроме сарказма? Испугаться толком не успела даже. Последнее, что я помнила, это... Мы сидели с Моджанем в чайной. Он улыбался, наливал чай и придвигал тарелочку с пирожными. Говорил мягко, как с любимой ученицей. Говорил вещи странные. Что-то вроде «Иногда, чтобы воскреснуть, нужно умереть по-настоящему». А потом... Ты же хочешь все вспомнить, так вспомни. И еще, принцу уже хуже, а ты все медлишь. Последнее меня озадачило тогда, ведь Байлинь же забрал противоядие и яд для лжецов. То есть противоядие не сработало? Потом Моджань налил еще чаю, а после этого все застлал белый туман. И вот теперь я в гробу, Слышу в голове голос. «Свой. Или не совсем?» «Ты должна выбрать, кем будешь». «Не вопрос, а уже приказ». «Уже выбрала», — хрипло ответила я. «Выбрала быть собой». «Собой кем?» Прозвучало в голове холодно, колюче, похоже на ледяной ветер с гор. «Шао Ши Линь. Настоящее. Так-то умела убивать одним взглядом. Та, что подмешивала яд в поцелуй. Та, что целовала Байлиня перед тем, как предать. Та, что смотрела на Джуан в с тоской, с ненавистью и... с желанием. «Я — это ты», — прошептала я в ответ, но в то же время не совсем. Нерешительность убивает быстрее, чем яд. — сказала она. «А самоуверенность отравляет душу», — парировала я. Мы замолчали. Две тени в одной голове. Две женщины в одном теле. Одна с сердцем Марии Чуриной, другая с проклятой памятью Шауши линь. И тут вспыхнуло воспоминание. Это все-таки Моджань. Он тогда сказал, «Тебе нужно передать информацию принцу». Ты должна сдать меня, это проверка. А потом, потом ты соблазнишь властелина тени. Только он достоин тебя, только он твой путь. Я помню, как вздрогнула. Я хотела сказать, что он сумасшедший, что я не марионетка в его игре, а проклятый провидец просто рассмеялся. Мягко и весело, как будто рассказал потрясающий анекдот. «Ты сама когда-то хотела властвовать. Я просто возвращаю тебе мечту, Шао Шилинь». «Это все его чай, который привел меня в гроб». «Как романтично! К тому же, получается, он думал, что я не смогу ничего сделать с Джуан Вэем сама?» «Обязательно указывать, кого соблазнять. Старый хрыч». «Вставай!» — сказала шаушилинь Линь внутри. Я дотронулась до внутренней крышки. Мягкая обивка, резной узор. Меня положили с почестями. Благодарю. Внезапно крышку резко сняли. Надо мной появился чей-то силуэт. Высокий, четкий, будто вырезанное из нефрита божество. Широкие плечи, знакомый разрез глаз. Джуан Вэй. Он смотрел на меня молча, словно видел не только мое лицо, но все, что было до и после. Мои губы сами собой изогнулись в полуулыбке. — Ты опять на меня смотришь, как будто видишь привидение? — хрипло сказала я. Голос показался чужим. — что? «Этот чай Моджаня был столь крепким?» «Я вижу не привидение», — сказал он. «Я вижу свою невесту». Джуан Вэй уверенно протянул руку, как мужчина, знающий, что делает, и не сомневающийся в ответе избранной женщины. Его ладонь была теплой, чувствовались царапины от недавней схватки. «И черт подери!» Как бы я ни боролась с собой, я ею залюбовалась. Да, у этого мужика даже царапины эстетические. Сдаюсь без боя. — Ты слишком уверен, — отозвалась я, не торопясь сжимать его руку. — Я только что восстала из гроба. Может, мне надо сначала принять ванну? — У тебя было время на покаяние, — хмыкнул он. — Теперь время действовать. «А ванну мы примем вместе». Прежде чем я успела ответить, что-то мелькнуло сбоку. Я не сообразила сразу, но Джуан Вэй обернулся, и в тот же миг из тени вылетел человек в черном. Нападающий метил ему в шею, как опытный убийца. Все сработано чисто. Почти чисто. Потому что я схватила крышку гроба и ударила человека. Обалдела от собственной силы, но в голове раздалось довольное хихиканье Шанхея. «Так вот кто это!» «Невесты нынче пошли неробкого десятка», — прокомментировал Джуан Вэй, подхватывая меч. «Скажи спасибо, что я тебя спасла», — фыркнула я. «Или, может, мы и гробом теперь поделимся?» Джуан Вэй подхватил меня на руки. Его руки были надежными, и в то же время... Горячими. Я давно решил, что тебе не место в гробу, даже если ты туда возвращаешься, чтобы воскреснуть. После чего метнулся к балкону и спрыгнул вниз, не подозревая, что за нами последовала тень дракона.